Навыки перенесения дистресса. В ДПТ много внимания уделяется тому, чтобы научить пациентов переносить эмоциональную боль. Способность принимать и выносить страдания – важный аспект психического здоровья, достижение которого становится приоритетной терапевтической задачей. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, боль и страдания составляют неотъемлемую часть нашей жизни. Их нельзя полностью устранить или избежать. Неспособность принять этот неоспоримый факт, только усугубляет боль и страдания. Во-вторых, перенесение дистресса, по крайней мере в течение непродолжительного периода времени, выступает необходимым условием для самоизменения. В противном случае импульсивные действия индивида будут мешать попыткам добиться желаемых изменений. Навыки перенесения дистресса представляют собой естественное продолжение навыков психической вовлеченности. Они связаны со способностью индивида принимать без обсуждения как себя, так и ситуацию, в которой он находится в данный момент времени. В сущности, перенесение дистресса представляет собой способность воспринимать окружение, не требуя от него изменений, переносить свое эмоциональное состояние в данный момент времени, не пытаясь сделать его другим и наблюдать за собственными мыслями и поведенческими паттернами, не останавливая и не контролируя их. Хотя мы говорим о некритическом отношении, это не подразумевает одобрение. Очень важно донести эту мысль до пациента. Принятие действительности не означает ее одобрение. Или, как мог бы перефразировать эту идею когнитивный терапевт, то, что это не катастрофа, совсем не означает, что это чертовски приятно.